Но это не так-то легко. Его автомобиль состарился. Фирма предлагает новую, прекрасную модель. Старую машину фирма берёт за 100 долларов. А на остальные 500 даются чудные льготные условия. Первый месяц столько-то долларов, а потом потом счастливый собственник как-то незаметно теряет работу. В Америке это называется «потерять джаб». И его новый автомобиль с двумя сигналами, электрической зажигалкой и радиоаппаратом возвращается настоящему владельцу. Банку, который давал рассрочку. И вот беда. Ведь продают не какую-нибудь дрянь, а действительно превосходные вещи. За последние годы производство предметов массового потребления должно в Америке до совершенства. Ну, как тут удержаться и не купить новый пылесос? Хотя старый, хороший, может работать еще 10 лет. Недавно в Нью-Йорке стал практиковаться новый способ рекламы. В квартиру тертого-перетертого, мытого-перемытого нью-йоркца приходит человек и говорит... «Здравствуйте, я повар, и я хочу сварить для вас и ваших гостей хороший питательный обед из моих продуктов». Заметив на лице нью-йоркца сатанинскую улыбку, пришелец поспешно добавляет, «Это не будет стоить вам ни одного цента». Я ставлю только два условия. Во-первых, обед должен вариться в кастрюлях, которые я принесу с собой, и, в принципе, И во-вторых, на обед должно быть приглашено не менее семи дам. В назначенный день повар является со своими кастрюлями и готовит вкусный обед. К концу пиршества он торжественно появляется в столовой, спрашивает, удовлетворены ли гости обедом, и записывает адреса присутствующих женщин. Все в восторге от обеда. Повер Скоронер сообщает, что такой обед может сварить любая хозяйка, если только пожелает воспользоваться особыми кастрюлями. Всё общество отправляется в кухню и рассматривает кастрюли. Каждая из них за чем-то разбирается на три части. У них какое-то особенное дно, которое будто бы способствует сохранению витаминов. Однако вранья тут мало. Кастрюли в самом деле хороши, и условия покупки очень льготные. На другой день повар ходит по адресам и совершает сделки. Очарованные домашние хозяйки закупают полные комплекты кастрюль. Снова в ход пускается рассрочка. Кастрюли действительно лучше старых, но жить стало не легче, а тяжелее, потому что прибавилось долгов. Нет, световая реклама и газетное объявление это приготовительный класс. Каждый год в Америке происходит интереснейшее событие. Строительная компания, объединившись с обществом архитекторов и электрической фирмой, строит дом. И это нечто вроде домика мистера Рипли. Только там Помимо электрических новинок, все представляет собою новинку. И архитектура, и строительные материалы, и мебель, и дворик. Выстроив дом, объединившиеся на почве коммерции новаторы, объявляют всенародный конкурс на описание этого дома. Автор лучшего описания получает новую, В премию тот самый дом, который так хорошо описан. Событие это неизменно вызывает огромный интерес. В последний раз дом получила бедная 16-летняя девочка. Газеты с удовольствием печатали ее биографию и портреты, ей предложили джаб в отделе рекламы какого-то большого общества. Но дело, конечно, не в девушке. Дело в том, что увлекаясь её стихийным счастьем, читатели увлекались одновременно и проектами усовершенствования собственной жизни. Во вечерам, надев очки, отцы семейств с карандашиком в руке высчитывали, что покупка такого дома на весьма льготных условиях — не такая уж страшная штука. Первый взнос — столько-то долларов. А потом, покидая гостеприимного мистера Рипли, мы поблагодарили его и на прощание спросили — И вот вы твы потеряли из-за нас несколько часов. Ведь вы же знали, что мы не купим ни рефрижератора, ни плиты. А может быть, вы когда-нибудь напишете о моём домке? Ответил седовласый румяный джентльмен. Хорошее поблеситие никогда не пропадёт. Глава 14. Америку нельзя застать в расплох. Когда мы отъехали миль 30 от Скинкдейта, мистер Адамс сказал мужу: "Стало холодно, надень шляпу". Мистер Адамс некоторое время вертелся на месте, приподъмался и шарил руками под собой, потом крехтя нагнулся и стал шарить под ногами. Наконец он обернулся к нам. "Сэрри", сказал он точечным голосом, "поищите, нет ли у вас там моей шляпы?"